Глава восемнадцатая. Москва. Второй Остродамский тупик. Сентябрь 1945 года. В дом сёстры не пошли. Там было полно окон, да и старую дверь при желании любой сумел бы сломать с первой попытки. А баня была крепкой, надёжной. Пока Дарья топила печь и грела воду, Екатерина отыскала в кустах обронённый бобовником пистолет. Проверила его, спрятала в кармане шерстяной кофты потом ходила к колодцу, таскала неполные ведра. Помывшись, сестрицы перекусили и, оставив гореть керосиновую лампу, устроились на диване. Сначала Катя рассказала об учебе в разведшколе, о партизанском отряде, о засаде в лощине, о том, как лишилась ноги и о последующей своей жизни в крымском селе Кокташ. Потом настала очередь Даши. Трагическая смерть отца Екатерину не удивила, равно как и то, что к его кончине приложила руку сестра. Она хорошо знала папашу, помнила его пьяное фортили и похмельное помешательство, потому и не осуждала Дашу, а вот то, что та сблизилась с Борькой Бутовским и стала едва ли не его сообщницей в тёмных делишках, Катю озадачила. Однако Дашка с присущей ей детской непосредственностью объяснила, «Так папаша меня продал Борьке за 6 бутылок водки, продал вместе с баней. Да и пропала бы я без борки денег не было, а на работу меня убогую никто бы не принял». Как бы то ни было, обвинять сестру в связях с бандитом Бутовским Катя не имела права и не хотела. Для этого надо было пережить то, что пережила Дарья. А та все еще не могла поверить в чудесное появление исчезнувшей сестры. Прижимаясь к ней, Дашка роняла слезы счастья. Спать не хотелось даже глубоко за полночь. «Расскажи про Артек», — тихо попросила сестра. «Ты же говорила, он тоже в Крыму?» «Артек, да, он тоже в Крыму», — с улыбкой вздохнула Екатерина. Это было в 1936 году, мне тогда исполнилось 14. Мы жили в нижнем лагере, в просторных длинных бараках, по 50 девочек в каждом. Ходили все в одинаковой казенной одежде, в синих трусах и белых рубашках с короткими рукавами. Одежду можно было менять ежедневно у костелянши, которая по утрам дежурила в палатке. «Ты говорила, что в вашем отряде было два героя», — напомнила Дарья. Она десятки раз слышала от Кати историю об отдыхе в Артеке и наверняка знала ее наизусть. Но подобные посиделки в обнимку с любимой сестрой, ее тихий певучий голос, и тепло и близкое дыхание с давних пор представлялись Даши настоящим человеческим счастьем. Была девочка по имени Ванга, задержавшая возле границы шпиона-диверсанта, и был мальчик борозби Хамгоков, который вырастил коня для маршала Буденного. Оба, иванга и, и борозби, были награждены правительственными наградами. Что там ещё было интересного? Я ежедневно ходила в читальню просматривать свежие газеты. Эта привычка у меня появилась со дня убийства Кирова. Каждый вечер мы разжигали на специальном месте отрядный костёр, сидели вокруг, пекли картошку, пели или рассказывали разные истории. Однажды нас возили в сулук -Сул, на встречу с отдыхавшими там народными комиссарами. «Ты говорила, что видела товарища Молотова». Да, под конец смены начальник лагеря отобрал группу лучших пионеров — орденоносцев, поэтов, танцоров, музыкантов. Не знаю почему, в ту группу попала и я. Нас посадили в два автобуса и повезли в гости к Вячеславу Михайловичу Молотову на его правительственную дачу. «Как это здорово, Катя!» — мечтательно произнесла Дарья. «Крым, лесистый берег, тёплое море, костёр. Скажи, а сливы там растут?» «Ещё как растут!» — засмеялась сестра. «Там даже алыча растёт!» алыча «Да, это такой сорт сливы, крупный, яркий и очень сладкий». «Ты когда-нибудь отвезёшь меня в Крым?» «Обязательно!» Ещё крепче обняла сестру Екатерина и вдруг спросила. «Кстати, а где ты прятала ключи от бани и сейфа? Ведь наш любознательный папаша обязательно их нашёл бы». Нагнувшись, Даша отстегнула анатомический протез, выполненный в форме аккуратной женской ступни, сняла с его туфельку, светлый носочек и открыла незаметную крышку в районе пятки. Под крышкой оказалась узкая полость, заполненная ватой. «Здесь как раз умещается два ключа», — пояснила она. «А вата для того, чтоб ключи не гремели». Изумлённая Катя осмотрела тайник и покачала головой. «Ну ты даёшь. Я бы, наверное, до такого не додумалась». Потом она долго изучала протез и даже приложила его к собственной культе. «Короткий», — с сожалением заключила она. «Мне нужен в два раза длиннее». Вечером должен был появиться Борька с друзьями. Подготовку к его приходу сестры начали вместе и заблаговременно. К полудню все было готово. Полная бадья ледяной колодезной воды дожидалось в моечном отделении. Питок свежих веников висел там же на стене. На диване лежала стопка чистого отглаженного белья. В доме на печи в чугунке томился борщ на отменном говяжьем бульоне. Оставалось растопить печь, нарезать свежий хлеб, охладить в бодье водку, встретить гостей и подать к столу закуску. Едва погасло небо, Дарья вооружилась костылями сестры, вышла за калитку и покинула участок в неизвестном направлении. На ней было длинное тёмное платье, скрывавшее отсутствие стопы и протеза. Катя этим вечером также надела самую длинную юбку, какую отыскала в неожиданно разнообразном и богатом гардеробе сестры. Около восьми вечера она частично накрыла стол и, по совету Дарьи, присела на лавочке в ожидании гостей. Первым с соседнего участка завалились Моня и Яша Филин. Одного из них Екатерина помнила с довоенных лет, второго узнала по описанию дари «Здорово!» — по очереди пожали ей руку Борькины кореша. «Мы чё, первые?» «Пока никого не было», — чуть протягивая слова, ответила Катя. «Уж что-что!» — Адашину манеру говорить она приотлично знала и могла неплохо воспроизвести». Следом появился несуразный Гоша Смирнов, которого сестра тоже описала во всех подробностях. И только к девяти часам в сопровождении двух дружков подрулил сам Борька. Он заметно изменился. Возмужал, раздался в плечах, на подбородке появился шрам. Но Катя его узнала сразу. «Всё готово?» – коротко спросил он, по-хозяйски заходя в предбанник. «Готово», – кивнула Катя, оставшись на лавочке. По заведенному обычаю ледяную водку и горячую закуску она обязана была подать к столу, когда раскрасневшийся от веника Борько выходил из парной. Обычно это происходило через 25-30 минут. Екатерина глянула на Дашины золотые часики и засекла время. Она ужасно волновалась. Такое же волнение охватило ее, когда она впервые отправилась в Бахчи-Или в качестве связной. Самостоятельно, без сопровождения Алима Агишева. Ей всего-то и надо было, минуя площадь с комендатурой, дойти до заброшенного амбара. Катя до сих пор в деталях помнила то ощущение, будто шла по улочкам, раздетой под многочисленными взглядами сельчан и немцев. Вот и сейчас, пока прислуживала бандитам, ей казалось, будто все они глядят на нее с подозрением и вот-вот догадаются о подмене. Тем временем мужики, присаживаясь за стол между походами в парилку, говорили о каком-то предстоящем деле и почти не обращали на девушку внимания. Катя вела себя так, как наставляла её сестра. Убирала со стола грязную посуду, подрезала и подкладывала свежий хлеб, приносила охлаждённую водку, следила, чтобы не пустели тарелки с закуской. При этом она старалась не обращать на себя чужого внимания. «И не вздумай присаживаться на диван, когда всё переделаешь», смешно округлив от страха глаза, сказала Дарья. «Это почему же?» – удивилась Катя. «Не любит Борька, когда разговор слушают чужие». Он однажды мне строго высказал на это. Дескать, обслужила и гуляй на улицу, жди на лавочке, когда позовут». Так Катя и поступала, хотя и старалась обслуживать бандитов не так резво, чтоб подольше послушать, о чем они говорят. Фокус с подменой она задумала с единственной целью – разузнать что-нибудь о предателе-бобовнике. Беседуя с Дарьей, она подробно описала его внешность, но та стояла на своем. Никогда такого не видала. Нет среди боркиных приятелей мужика, похожего на бабу. «Но раз Бобовник наведывается в этот глухой район и знает о бандитской малине на нашем участке, то и бандиты должны о нём знать», заключила Екатерина и решила на вечерок подменить сестру. Конечно, риск в подмене был немалый, затея могла легко провалиться. Однако по-другому не получалось. Дашка сама призналась, что мало что понимает из того, о чём говорят бандиты. Борька наверняка привлёк Дарью в качестве прислуги не просто так, а главным образом потому, что она плохо соображает и не обладает хорошей памятью. Ежели и наглянет сюда участковый с уголовным розыском, то много она им не расскажет. Так или примерно так рассуждал он, когда строил тайную баню. Дружки обсуждали дело, которое намеревались обстряпать будущей ночью. Вначале Екатерина мало что понимала из разрозненных фраз. Лазать по вонючему коллектору, пострелять в каменном мешке, вынырнуть из дерьма в музее — выбрать золотишко среди экспонатов». Борька несколько раз задерживал взгляд на Кате, подозрительно присматривался к её движениям, к фигуре, к тому, как на ней сидела одежда. Старательно копируя сестру, она старалась не выдать себя и внимательно слушала разговор. Даже в те минуты, когда сидящие за столом бандиты ни в чём не нуждались, и ей приходилось покидать большую комнату, она оставляла двери чуть приоткрытыми и, сидя на лавочке, напряжённо вслушивалась в доносившиеся голоса. К полуночи, когда компания изрядно напилась, сердце Екатерины радостно затрепетало в груди. Она всё поняла. И самое главное, несколько раз услышала фамилию Бобовник. Этот негодяй не состоял в банде, но тоже участвовал в предстоящем походе по коллекторам до одного из Кремлёвских музеев. Теперь надо было дождаться окончания застолья и действовать. Около часу ночи Бутовский сильно захмелел и повелел корешам расходиться. Те засобирались, и вскоре баня опустела. Борька допил содержимое очередного стакана, закинул в рот четвертинку хрустящего огурца и перебрался на диван. «Вади-ка — позвал он. Катя исполнила приказ, остановившись в шаге от дивана. «Ближе!» Она подошла вплотную. Сердце снова пустилось вскачь, но теперь по иному поводу. Екатерина жутко опасалась, что сидящее перед ней чудовище в обличии симпатичного мужчины начнет распускать руки. И что тогда? Как поступить в этом случае, она не знала. «А ну-ка, покрутись!» — неожиданно приказал Борька пьяным голосом. «Ты похудела, что ли? Или стала выше?» «Не знаю», — потягивая гласное, ответила Катя. Он достал что-то из подлежащей на диване одежды и сунул ей в руки. «Ладно, держи». Она приняла свёрток, развернула газетную бумагу и обнаружила аккуратно сложенную новенькую пуховую шаль, от которой ещё пахло галантерейным магазином. Пока девушка рассматривала подарок, широкая ладонь легла на её грудь, по-хозяйски ощупала, скользнула по талии на бедро искалеченные ноги и медленно поползла вниз. Словно о чём-то догадываясь, Борька испытующе смотрел прямо в её глаза. Копируя сестру, Катя изображала довольную улыбку, чуть надув и растянув губки, немного хмурила брови. Потом развернула шаль и прикрылась ей чтобы не выдать настоящих чувств. При этом лихорадочно соображала, как поступить, если Бутовский обнаружит сложную протезную конструкцию, над которой сестры корпели битый час. Катина культя была сантиметров на 15 короче дашиной Одним анатомическим протезом ступни не обойтись. Пришлось напрячь извилины. Вначале они накрепко приладили к голени Екатерины старый протез из алюминиевой трубки. Затем туго обмотали резиновый наконечник бинтами, искусственно соорудив некое подобие нижней части голени с лодыжкой. Потом обредили всё это в женский носочек и вставили в новый протез ступни. Если не особенно присматриваться, получилось похоже. В последующий час Катя тренировалась, ходила сначала с одним костылём, потом с палочкой. Когда появилась уверенность в надёжности конструкции, попробовала передвигаться без вспомогательных приспособлений. Получилось. Борькина ладонь ползла вниз по ноге к подолу длинной юбки. Ниже колена она наткнулась на верхний ремешок крепления старого протеза. «Не поймёт, не должен понять», — у Екатерины участилось дыхание. «Новый Дашин протез тоже крепится ремешками за голень». Он и вправду не понял. А до гильзы мужские пальцы не добрались. Борькина голова вдруг упала на высокую спинку дивана. Глаза закатились и через несколько секунд комната наполнилась мирным храпом. «Господи, усну!» — облегченно выдохнула Екатерина. Она чертовски устала от нервного перенапряжения, от постоянной суеты возле стола. Голень, зажатая в узкую гильзу протеза, с непривычки изнывала от боли. Яна и Борька спал на диване, Катя быстро прибралась, заперла баню снаружи и, сильно хромая, отправилась по садовой тропинке в дом. В левой руке она несла керосиновую лампу, вправо и держала готовый к стрельбе пистолет бобовника. Она начинала догадываться, что привело того поздним вечером на участок и почему он поджидал сестру в кустах у тропинки. Связавшись с бандой Бутовского, он, вероятно, повстречал Дашу и принял её за Екатерину. Может быть, когда она шла на базар за продуктами или когда он сам топал навстречу с Борькой. В баню, судя по разговорам бандитов, его не приглашали. Катя была для Бобовника смертельно опасным свидетелем. После войны по стране прокатилась волна судебных процессов. К ответу привлекались изменники родины всех мастей. Полицаи, перебежчики, доносчики, дезертиры. Их казнили сотнями без оговорок и сожаления. Бобовник явно понимал. Одно дело грабежи и налеты, за которые при поимке тоже по головке не погладят, но совсем другое предательство и служба у немцев. Тут поблажек не жди, поставят к стенке. Так или иначе, но подленькая натура бобовника заставляла Екатерину проявлять максимальную осторожность. Потому и шла она по тропке, подобно дикой кошке, мягко ступая, прислушиваясь, всматриваясь в пляшущие тени от кустов и деревьев. В доме она первым делом занавесила окна, потом присела к столу и с величайшим облегчением освободила покалеченную ногу от тяжелой и неудобной конструкции из двух протезов. Отдышавшись, придвинула поближе лампу, вырвала из тетрадки чистый лист, вооружилась карандашом и принялась писать.